Он вышел из пределов церкви. Ноги подкашивались. Кожа на голове холодела, словно её коснулись пальцы призрака. Он поднялся по лестнице и вошёл в коридор, на стенах которого висели пальто и макинтоши, как преданные казни злодеи, без главы, истекающие кровью, бесформенные. И с каждым шагом его всё сильнее охватывал ужас, что он уже умер.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 Мозг начал раскаляться. Ещё волна. Мозг закипает, бурлит в раскалывающейся коробке черепа. Языки пламени вырываются из черепа огненным венцом и взывают тысячи голосов: "Ад! Ад! Ад! Ад!" Голоса раздались около него. Он говорил Абади. "Ну что? Всё он вам в толковал. Ещё как? Чуть со страха не умерли. С вами только так и надо."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 Я договорился с приятелем прокатиться на велосипеде к Малахайду. Но на дорогах вёрна грязь по колено. Может быть, ещё раз гуляется, сэр. Такие знакомые голоса, обыденные разговоры, тишина классная, когда голоса замолкли. Молчание, наполненное чавканьем спокойно пасущегося стада. Мальчики мирно жевали свои завтраки. Всё это успокаивало его истерзанную душу. Ещё есть время. О, Дева Мария, прибежище грешников, заступись. О, Дева непорочная, спаси от пучины смерти. Урок английского начался беседой на историческую тему. Короли, фавориты, интриганы, епископы, словно безмолвные призраки проходили под покровом имён. Все они умерли и все были судимы. Какая польза человеку приобрести мир Если он потерял свою душу, наконец он понял. Жизнь человеческая лежала вокруг него, как мирная долина, на которой трудились люди-муравьи, а их мёртвые покоились под могильными холмами. Локот соседа по парте коснулся его, и он словно почувствовал толчок в сердце. Не отвечая на вопрос учителя, услыхал свой собственный голос, проникнутый спокойствием, смирением и раскаянием. Его душа погружалась всё глубже в покаянный покой, не в силах более переносить мучений и страха и погружаясь, возносила робкую молитву. О да, он будет помилован. Он раскается в сердце своём и будет прощён, и тогда там, над ним, на небесах увидят, как он искупит своё прошлое всей жизнью, каждым часом его. О, только дайте время всем, Господи, всем, всем.